Мечта букиниста представляет Алиса Часть 1.0.1.0.1.0 Каждый вечер перед сном он, если не вырубался мгновенно... Лежал, глядя в потолок, и раз за разом прокручивал в мозгу эту ситуацию. Прокручивал и пытался понять, зачем он это сделал. Сначала, спасая кота, они вернулись туда, куда им ни в коем случае нельзя было возвращаться. Потом, получалось, что потом у них не было выхода. Или не было выхода у Рената, а Ворм сам выбрал свой путь. Кто был виноват? Код, из-за которого они вернулись? Или все началось позже, когда Ворм поднял автомат, чтобы вырвать Рената из рук сетевиков? А может, все началось гораздо раньше, тогда, когда они первый раз услышали про открытый контракт? Может быть, уже тогда их судьба была предопределена? Впрочем, какая разница? Здесь и сейчас это уже не играло никакой роли. Лучше было бы вообще об этом не думать. Но не получалось. Злость, отчаяние, отрешенность и постепенное привыкание к тому, что будущего у него нет. Вообще. На самом деле эти мысли посещали Ворма не только перед сном. Но днем легче было отвлечься, днем были другие проблемы. Несмотря на анархию, царившую в райсовском обществе, здесь были свои лидеры в бараках, в небольших группах, некоторые имели авторитет по всей тюрьме в целом. Виталий Маленький был одним из таких лидеров, его словом могло решить многие проблемы. Многие, но не все. Среди трех тысяч заключенных были и другие авторитеты, и отношения между ними, мягко говоря, не были гладкими. У каждого в услужении свои гладиаторы, свои женщины, свои рабы и даже шпионы в лагерях противника. Ворм попал под крышу Маленького, но на самом деле это значило не так уж и много. Маленький сам расставил точки над «и», объяснив Ворму, что тому лучше стараться не конфликтовать с другими авторитетами. «Здесь не так, как на воле», — сразу предупредил маленький. «Если ты зацепишься с кем-нибудь, тебе просто воткнут заточку в бочину и через день забудут, что ты вообще был. Мое имя ничего не будет значить, потому что за мертвых здесь не мстят. Разборки и непонятки никому не нужны» проще убить человека, из-за которого возникла проблема. Это многолетняя практика, и она себя оправдывает. Никого не волнует, прав ты или нет. Ты оказался слабее, позволил себя убить, значит, так и должно быть. Даже если я попытаюсь за тебя вписаться, братва меня не поймет. Конечно, работяга тебя не тронет, работягу я сам порву. Но если сцепишься с кем-нибудь нормальным, тебе крышка по-любому». «Завалят тебя и забудут!» «А если я завалю?» — спросил Ворм. Братан, маленький, осмотрел хакера с ног до головы, еле заметно улыбнулся и покачал головой. «Кого ты сможешь тут завалить?» Авторитет, а вслед за ним и Ворм посмотрели в ту сторону, где стояли несколько гладиаторов маленького. Они были похожи на бодибилдеров в соревновательной форме ни капли лишнего жира, округлые банки бицепсов, широченные плечи, огромные кулаки с надетыми на них кастетами. Каждый из них был на голову выше Ворма. И сравнивать гладиаторов с хакером было более чем смешно. У Ворма на языке вертелся еще один вопрос, но задать его маленькому он не рискнул, а через неделю он увидел ответ на него своими глазами. В одном из цехов взбунтовались работяги. Они не были работягами в том смысле, которое имело это слово за пределами райсы. В любой зоне, в любой тюрьме России многие из них оказались бы совершенно в другом положении. Здесь же для них было только два варианта. Либо умереть, либо работать и ждать своего часа. Они дождались его. «Один из тех, кто прибыл в Райсу одновременно с вормом, вор в законе Сотик, решил исправить ситуацию. Он был в сучих зонах, он мог управлять людьми, он знал множество уловок, а главное, он умел убеждать. Сотик понимал, что один он ничего сделать не сможет. Бороться в одиночку в Райсе означало просто выйти на волю досрочно, через трубу крематория. А найти сподвижников оказалось очень просто». Люди готовы были идти за ним, чтобы изменить существующее положение. Все началось спонтанно. В покрасочном цехе один из работяг сцепился с телохранителем маленького. Работяга должен был умереть, но сотик перерезал бодигарду авторитета горло заточенной стальной полоской. На мостках уже собирались охранники Райсы. Они не собирались предотвращать конфликт. Наоборот, криками подбадривали заключенных». На земле тоже собрались зрители. Другие авторитеты со своими приближенными и те из работяг, кто не рискнул примкнуть к сотику. Все они расположились неподалеку, приготовившись наблюдать. Среди публики был и Ворм. Когда через полчаса маленький в окружении всех своих бойцов подошел к цеху, Там его уже ждал сотик с несколькими десятками вооруженных, чем попало зеков. Вокруг стояла толпа. Она ждала маленького. И он пришел. Маленький не остановился, чтобы оценить ситуацию. Не стал разговаривать. Он шел, не меняя скорости. А когда до его противников оставалось буквально несколько метров, взмахнул руками. Что-то блеснуло, так показалось Ворму, и два человека, стоявшие в первом ряду бунтовщиков, упали на землю, как подкошенные. Яростные вопли не остановили Маленького, который опять сделал на ходу какое-то движение, и теперь у него в руках появились два клинка длиной сантиметров тридцать. С ними Маленький ворвался в толпу, словно смерч» а следом шла его пристеж. Не было долгого побоища, не было равной схватки, было массовое убийство. Неожиданный и мощный натиск группы «Маленького» мгновенно породил панику в рядах тех, кто осмелился взбунтоваться против существующих порядков. Не готовая к расправе, обой выглядел именно так. Люди в ужасе бросались в рассыпную, а те, кто не успел, падали, сраженные озверевшими гладиаторами. Бунтовщики тоже были вооружены, но, как ни странно, почти никто из них не использовал оружие, настолько они были ошарашены нападением и парализованы страхом. Стальные дубины и кастеты, ножи с хитроумными механизмами, позволяющими выстреливать лезвие, обычные арматурные прутья, вход шло все. А с мостков наблюдали охранники, не делая никаких попыток остановить побоище Им было всего лишь интересно, так же, как и тем, кто стоял вокруг Мясня, стоявший рядом с вормом, татуированный мужик равнодушно сплюнул на землю «У них не было шансов», — сказал ворм «Угу», — согласился мужик «Давно маленький не исполнял» Ему это бойня как масло на хлеб. Авторитет свой поднял, борзых убрал и размялся в добавок. Из толпы вылетело чье-то тело и упало на бетонную площадку. Это был Сотик. Весь в крови он поднялся, сжимая в руках заточенный кусок арматуры. Следом из кучи выпрыгнул маленький. На секунду он остановился, глядя на Сотика и оценивая его возможности, а затем уверенно пошел на него, неторопливо вращая двумя клинками. Сотик едва успел принять оборонительную позицию, как маленький атаковал его. Сделал обманное движение вправо, удивительно ловко для своей комплекции увернулся от арматурины и нанес удары обоими лезвиями. Сотик вздрогнул, замер, повернулся, глядя расширенными глазами на толпу зрителей, покачнулся и упал на землю. Маленький вытащил клинки из тела Сотика и сразу же, даже не вытирая их от крови, спрятал в рукава, после чего выпрямился и посмотрел на зрителей. За его спиной пристеж добивала последних сопротивленцев, но он не обращал на это никакого внимания. С вызовом и даже, как показалось ворму, с надеждой в глазах, он медленно осмотрел толпу, вглядываясь, наверное, в каждого стоящего перед ним, а потом запрокинул голову, поднял руку, сжатую в кулак, и яростно показал средний палец фигуркам, стоявшим на мостках. Реакции не последовало. То ли охранники не могли с такой высоты разобрать, что им показывает победитель, то ли им просто было наплевать. Видимо, маленький и не рассчитывал на их реакцию. Продемонстрировав свою силу, он повернулся и направился в сторону своего барака. За ним, один за другим, покидая поле бойни, потянулись его бойцы, а толпа молча смотрела им вслед. «Около года назад сюда десантура приехала на практику», — негромко произнес все тот же татуированный мужик. «Что-то там отрабатывали. Короче, рихтовали всех без разбору. Маленький вызвал их на очередку». «Что такое очередка?» — спросил Ворм. «Это когда ты поединок выиграл, и следом другой». «С новым бойцом!» — пояснил мужик, глядя, как работяги поднимают трупы и волокут крематорию. «Маленький один четверых десантников вырубил, и еще столько же смог бы, если бы они всей толпой на него не накинулись. Последнему четвертому он руку сломал. Десантура тогда озверела. Мы думали, завалят маленького. Когда они ушли, мы уж порешили, что не выживет. Помрет маленький». «А нет!» — оклемался. «Видел? Исполнял как?» «Видел!» «Маленький красавец!» — подытожил мужик. Толпа расходилась. Работяги собирали трупы и волоком стаскивали их к крематорию. На бетоне и земле оставались длинные кровавые полосы. Вором посмотрел наверх. Там, на мостках, публика тоже поредела. Осталось несколько человек, по очереди наблюдавших за происходящим через широкие раструбы стационарных биноклей. Почему-то возникло ощущение, что люди наверху наблюдают именно за ним. Липкое такое ощущение пристального изучающего взгляда. Ворм опустил голову и поспешно зашагал в свой барак, пытаясь скрыться от этого чувства. Но даже спрятавшись под крышу барака, Ворм обнаружил, тягостное ощущение никуда не делось. Продолжение на сайте мечтабукиниста.рф.